Стараюсь объяснить популярно. Я ненавижу эту дуру. Сверепеет Джейн и чуть не сбивает от возмущения пустой бокал. Муж недовольно молчит, видимо, он любит дуру. Любит, но молчит как истинный джентльмен. Дело тут не в вашем отношении, мягко отвечаю я. Дело в том, что нас, как и английскую разведку, всегда интересовала политическая информация. Она хохочет. И я понимаю, что веры мне нет и не будет. Какое у вас чувство юмора? Вы так похожи на англичанина? После этого Джейн видит во мне своего парня, начиненного чувством юмора. Правда, она толком не знает, что такое КГБ. Но слышала. Это что-то плохое. А чем вы занимаетесь в КГБ? Эта тема начинает ее мучить, но и влип в историю. Что может быть ужаснее серьезного обсуждения предмета, о котором твой собеседник слышал лишь краем уха, разными делишками? Говорю, что на ум пришло. Вот, например, в двадцатых годах захватили английского шпиона Сиднея Рейли. Допросили его, а потом вывезли в лес и там пустили в спину несколько пуль. Он даже не подозревал, что его расстреливают, смеялся и очень радовался хорошей погоде. Она хохочет до слез. Слава Богу, что в мире еще остались англичане. Немец наверняка посуровил бы или заплакал, француз замахал бы руками, испанец осудил бы. У нас в Англии это называется черным юмором. А вам нравятся англичанки? Большой вопрос. Нет, я предпочитаю русских. Говорю, словно совершаю преступление против человечества. Боюсь, что Джен не поймет, не простит, к черту пошлет. Почему? Искренне удивляется она. «Действительно, почему?» «Я краснею, но и допросик. Надо быстренько уплыть в другую бухту, хватаясь за соломинку. Послушайте анекдот. Француз, англичанин и русский обсуждают достоинство женщин. Когда моя Мэри садится на лошадь, ее ноги достают до земли». «Однако не потому, что лошадь низкорослая, просто у англичанок самые длинные ноги в мире», — говорит англичанин. «Когда я танцую с Николь», — замечает француз, — «то чувствую, как соприкасаются наши локти, но не потому, что у французов длинные руки, а потому, что у наших дам самые тонкие талии в мире». «О, да», — говорит русский, — «когда я ухожу на работу, то хлопаю свою Машку по заднице, а когда прихожу домой, она еще трясется. Но это не потому, что у русских баб самые толстые же, а потому, что у нас самый короткий в мире рабочий день». Джейн хочет и я с ужасом думаю, что она снова переведет разговор на уже не КГБ. Но уже несут, уже несут и ставят на стол». «Закусываем» чисто по-английски — «ростбифом». Второй акт звучит помпезнее. Появляются два сияющих официанта с серебряными кастрюльками, прикрытыми серебряными крышками. Там царь рыба под соусом, от которого поет ариозу печень. Они маршируют строем, словно солдаты, останавливаются за спиной — Ставят перед каждым из нас свои кастрюлечки одновременно, как по команде, поднимают перед самым носом крышки. Странно, что при этом не щелкают шпорами. Ароматы вырываются на волю. Вздымаются и стелются по столу, как утренний туман. Кружат голову и забивают нос. Подбежавший виночерпий подливает белого вина. Шпионы хорошо питаются, но рано умирают. После такого ужина хочется продолжения счастья. Словно почувствовав наше настроение, размякшая чита приглашает нас к себе в Челси на дринк. По дороге мы берем несколько бутылок вина, представьте нами Клорда Горинга из идеального мужа, который захватывает спиртное на банкет к леди Уиндермир. Джейн не разбирается в КГБ, зато она восхищается Набоковым и читает его стих, сделанный по размеру пушкинского ямба. What translation? On a platter, a poet's pale and glaring heat, a parrot's screech, a monkey's chatter, and profanation of the dead. Что из перевод? На блюде бледно сияющая глава поэта. Хриплый крик попугая, лопатание обезьяны и профанация мертвых.